Глава третья Бибиана примчалась ко мне на следующий день. Ее щеки пылали, а глаза от слез. Мы уединились в библиотеке. Что случилось? Тамаза злится, что я все еще не забеременела. Он отправляет меня к врачу, чтобы выяснить причину. Они поженились почти четыре года назад. Но все это время Бибиана тайком принимала контрацептивы. Подумай, может, беременность. Не такая уж плохая идея. Если у тебя появится малыш, тебе будет кого любить, и кто в ответ полюбит тебя всей душой. Я крепко обняла ее. Мне было больно наблюдать за тем, как Бибиана в последнее время все больше и больше впадает в депрессию из-за брака с Томмаза. Как жаль, что я не могла ей ничем помочь. Знаешь, может, ты и права. Ведь если у меня будет большой живот, может, тамаза и не тронет меня. Она тряхнула головой. «Давай не будем больше об этом. Я хочу хоть ненадолго развеяться и забыть о своих проблемах. Рассказывай, что у тебя? Как проходит подготовка к свадьбе?» «Мать арендовала в отеле банкетный зал», — ответила я. Все, что от меня требуется, купить свадебное платье». «Ты опять будешь в белом?» «Сомневаюсь. Моя мать не считает это уместным. Наверное, выберу кремовое. Думаю, будет неплохо». Бибиана вздохнула. «Да это просто нелепо, что тебе нельзя надеть платье белого цвета из-за того, что ты якобы уже была замужем. Это и браком ты не назовёшь». «Тссс!» — прошипела я, бросив быстрый взгляд на закрытую дверь библиотеки. «Не так давно я все таки рассказала Бибиане правду, она с Антонио. Ты же понимаешь, что никто не должен узнать об этом?» Нет! «Я не понимаю, почему ты пытаешься защитить Антонио. Он мертв, и он использовал тебя в своих интересах. Сейчас тебе нужно беспокоиться о себе». «Я о себе и беспокоюсь. Я помогала Антонио предать синдикат, быть гомосексуалистом — преступление, и ты об этом знаешь. Это глупо, я знаю, но мафия не изменит своих принципов, и не важно, как сильно нам того хочется». «Но если ничего не собираешься говорить Данте, то что будешь делать, когда наступит брачная ночь? Тебя не волнует, что он сразу же поймет, что у вас с Антонио никогда не было секса?» «Надеюсь, он ничего не заметит». «Заметит, если будет что-то вроде моего первого раза». «То, что Тамаза сделал с тобой, просто ужасно. Ты была не готова и не хотела этого, так что неудивительно, что ты истекала кровью». До сих пор зла не хватает, когда думаю об этом. «Что сделано, то сделано», — тяжело сглотнув, промямлила Бибиана. «Жаль, что мне не попался муж гей», — с горечью рассмеялась она. Я слегка сжала ее ладонь. «Ну а вдруг тебе повезет, и Томаза захватит удар, или его застрелят русские?» Я нисколько не шутила. «Мне хотелось, чтобы Бибиана освободилась». «Это плохо, что я действительно желаю его смерти», — усмехнулась Бибиана. «Естественно, ты хочешь его смерти. А кто бы не хотел на твоем месте? И я, и любая другая». Бибиана с благодарностью посмотрела на меня. «Ладно, что насчет тебя? Ты хочешь переспать с Данте?» «О, да, дождаться не могу». хочуки у меня и вспыхнули, но это была чистая правда разве есть что-то противоестественное в желании заняться сексом с будущим мужем? Если на то пошло, Данте был безумно привлекательным мужчиной. В таком случае, может, тебе стоит как-то подготовиться, чтобы Данте не понял, что твой первый брак был лишь видимостью? Как, например, найти парня, который со мной переспит? Изменять Данте я не стану. И считаю, что секс должен быть только в браке. Несмотря на свою твердую решимость не следовать установкам моей матери и католических учителей, я не могла представить близость с кем-то, с кем не обручена. Бибиана тихонько прыснула. «Я не это имела в виду!» — покраснев, она понизила голос до шепота. «Я думала, что ты можешь использовать фалоимитатор». На мгновение я потеряла дар речи. «Такое мне даже в голову не приходило!» «Где мне взять фалоимитатор?» Вряд ли я смогу попросить телохранителей отца отвести меня в секс-шоп. Моя мать, узнав об этом, умрёт со стыда. Я тоже умру прямо на входе. Как бы мне хотелось помочь тебе в этом, но если Тамаза узнает, он будет в ярости. Скулы Бибианы все еще были в синяках после последней вспышки ее мужа. Наверное, это и к лучшему. Мне все равно отвратительно сама мысль заняться сексом с неодушевленным предметом. Я что-нибудь придумаю. А может, как все мужчины, Данте будет слишком занят заботой о своих потребностях, чтобы что-то заметить? Мне стало от этого не по себе. Все же я лелеяла надежду, что Данте позаботится и обо мне. В день своей свадьбы, 5 января, я ужасно нервничала. И не только из-за брачной ночи. Ведь это был мой второй шанс на счастливый брак. Большинство людей нашего круга не поняли бы меня. Они всю жизнь до самой смерти прозибали в несчастливых союзах. Шествуя по проходу в блестящем кребовом платье, я впервые за долгое время была полна надежд. Данте выглядел шикарно в черном костюме жилетом. Он не отрывал от меня взгляда, и когда отец передал меня ему, я была уверена, что увидела в его глазах тень одобрения. Его теплая ладонь на моей и мимолетная улыбка, которую он подарил прежде, чем священник начал свою проповедь, вызвали у меня желание встать на цыпочки и поцеловать его. Мать сидела в первом ряду. Глядя на нее, можно было поверить, будто она не могла быть счастливее, чем сейчас, а отца переполняла гордость. И только мой брат Арацио, который прилетел всего два часа назад из Кливленда, где работал по заданию синдиката, всем своим видом показывал, как ему не терпелось уйти. На ободряющие улыбки Бибиана и Арии мне приятнее было смотреть. Пока священник говорил, я время от времени украдкой бросала взгляды на Данта, и то, что я видела на его лице, разрывало мне сердце. Выражение печали не покидало его. Мы с ним оба пережили потерю, но, если слухи верны, для Данта эта потеря была любовью всей жизни. Смогу ли я соперничать с той женщиной? Когда настало время для поцелуя, Данто без колебаний наклонился и прижался своими теплыми губами к моим. Определенно он не был холодным. В памяти всплыли слова матери, и я задрожала от волнения. Если невозможно заставить Данта забыть свою первую жену, я могла хотя бы помочь ему двигаться дальше. После церкви вся процессия отправилась в отель на банкет. Впервые мы остались с Дантой наедине, как супружеская пара. Он не взял меня за руку во время поездки, но, наверное, он относился к тому типу мужчин, которые не выносят всех этих телячих нежностей. Меня больше беспокоили его напряженные челюсти и стальной блеск в глазах. «Вроде неплохо все прошло, как считаешь», — начала я, когда гнетущая тишина стала невыносимой. «Да, священник неплохо справился. Только мне бы хотелось, чтобы моя мать не рыдала так громко. Обычно ей лучше удается справляться с эмоциями». Данте напряженно улыбнулся. «Она за тебя счастлива?» «Да, я знаю». Я сделала паузу. «А ты счастлив?» «Я знала, что это опасный вопрос». Он переменился в лице. «Конечно, я доволен этим союзом». Я ждала чего-то большего, но оставшаяся часть поездки прошла в молчании. Я не хотела начинать брак ссоры, поэтому отступила. Когда мы вышли из машины и направились к двери, Данте коснулся моей спины. «Ты прекрасно выглядишь, Валентина». Мне хотелось заглянуть в его глаза, но он смотрел только вперед. Может быть, он понял, что был слишком холоден в машине и почувствовал за собой вину, Пока мы шли к столу по изысканно украшенному розами банкетному залу отеля под приветственные крики гостей, Данте приобнимал меня за талию. Большинство гостей приехали раньше нас и уже сидели на своих местах. За нашим столом находились наши родители, мой брат Араццо и сестра Данте с мужем. Раньше я почти не общалась с родителями Данты за исключением ничего не значащих светских бесед. Они были достаточно любезны. Мой брат Арацио делал вид, что чем-то занят в своем айфоне, но это был всего лишь способ попытаться избежать вопросов отца. Ария с Лукой, Матео с Джианной, а также семья Аскудери расположились за столом справа от нас. Ария тепло улыбнулась мне и опять стала пристально наблюдать за сестрой и Матео, которые находились на грани ссоры. «У этой парочки будет тот еще брак». Матео, похоже, совсем не смущали злобные взгляды Джианны в его сторону. — Вы прекрасная пара, — сказала Инес, возвращая мое внимание к нашему столу. Данте как-то странно посмотрел на меня. Ответить я не успела, нас прервали официанты, вошедшие в зал. После смены четырех блюд наконец-то наступило время для первого танца новобрачных. Данте подвел меня к танцполу и притянул к своей груди. Я улыбнулась ему. Сильный и теплый, он к тому же был хорошим танцором. От него вкусно пахло летним бризом и еще чем-то очень мужским. Я с нетерпением ждала того момента, когда окажусь с ним в одной постели, чтобы увидеть, что скрывается под тканью своего дорогущего костюма. Будь мы одни, я положила бы голову ему на плечо, но все пялились на нас, а мне показалось, что Данте не нравится демонстрировать эмоции на публике. «Конечно, нашим гостям не было никакого дела до этого. Вскоре они начали вопить горько, горько». Данте взглянул на меня сверху вниз, вопросительно приподняв бровь. «Мы выполним их желание или проигнорируем их?» «Думаю, выполним. Мне, по крайней мере, очень-очень хотелось этого». Данте сильнее притиснул меня к себе и крепко прижался своими губами к моим. Он не отрывал от меня своих голубых глаз, и на мгновение я увидела в них что-то вроде теплоты. Но затем гости тоже начали танцевать, и наш поцелуй закончился. Вскоре после этого феора Кавалара пригласил меня на танец, а Данте должен был пригласить свою мать. Я улыбнулась своему свекру, не зная, как вести себя с ним. В нем присутствовала та же холодная отчужденность, что и в Данте. Мы с женой надеялись, что Данте выберет какую-нибудь девушку из тех, кто еще не был замужем. Я с трудом смогла сдержать улыбку. Ни за что на свете я не хотела, чтобы кто-то из гостей понял, что Фиора сказал мне что-то неприятное. «Понимаю», — спокойно ответила я. Но его доводы убедили нас. Наследник нужен Данте в ближайшее время и будет лучше, если матерью для наших внуков станет женщина постарше. Я кивнула. Я ненавидела их холодную логику каждой клеточкой своего естества, но высказать это ему в лицо не могла. Не хочу показаться жестоким, но это брак по расчету, и я уверен, что ты понимаешь связанные с тобой ожидания. Я понимаю. И с большим нетерпением буду ждать детей от Данте. Это было правдой. Я всегда хотела детей. И даже всерьёз подумывала об Эко, когда была замужем за Антонио, но мне хотелось узнать Данте получше, прежде чем пытаться забеременеть. Конечно, этого сказать его отцу я не могла. Когда танец закончился, мой брат, как и положено, принял меня у Феоры. «Я рада, что ты смог приехать», — с благодарностью взглянув на него, произнесла я. Темно-зеленые глаза и почти черные волосы — единственное сходство между нами. Мы никогда не были близки, и дело было вовсе не во мне» не знаю изменится ли это когда нибудь он обижался на нашего отца за то что тот меня баловал иногда я думаю что он обижался и на меня за то что мне как он считал было легче чем ему я не смогу остаться надолго только и ответил он я кивнула ничего другого и не ожидая а рад со всеми силами избегал нашего отца я была рада когда меня пригласил на танец муж инес пьетра. Он был молчаливым человеком и не наступал мне на ноги, поэтому я бы не возражала потанцевать с ним до конца вечера, чтобы избежать неловкой беседы. Но, разумеется, это было бы неуместно. После танца с Пьетро я должна была танцевать с главой Нью-Йорка. В то время как Арии было абсолютно комфортно рядом с Лукой, о себе я такого сказать не могла. Тем не менее, мне пришлось принять его руку, когда он пригласил меня. Он не улыбнулся. Очень редко я видела у него подобие настоящей улыбки, когда он смотрел на арию. Данте был высоким и мускулистым, но с лукой даже мне пришлось откинуть голову назад, чтобы сохранить зрительный контакт. Я знала, что за нами пристально наблюдают десятки глаз, пока мы кружимся в танце. И тщательнее всего следил за каждым нашим шагом стальной взгляд Данте, даже при том, что сам он танцевал с арией. Но и Лука не казался довольным тем, что Данте обнимает его жену. Мужчины в нашем мире — собственники. Такие мужчины, как Данте и Лука, тем более. Песня закончилась и началась следующая. Мне пришлось очень постараться, чтобы скрыть свое облегчение. На лице Луки мелькнуло понимание. Вероятно, он привык к тому, что людям некомфортно в его присутствии. Следующим моим партнером по танцам стал Матео, Я не была с ним близко знакома, но много наслышана о его характере и виртуозном владении ножом. «Разрешите?» — спросил он, театрально поклонившись. Я в ответ сделала шутливый реверанс. «С превеликим удовольствием!» В его глазах вспыхнуло удивление. С акульей ухмылкой он притянул меня к себе, ближе, чем рискнул Лука. «Ближе, чем рискнул бы любой здравомыслящий человек!» «Уверен, я только что видел, как твой муж слегка дернулся, пробормотал Матео. «Я так понимаю, для такой холодной рыбы, как он, это эквивалент эмоционального взрыва». Я фыркнула, пытаясь задушить смех. «Тебе не нравится тянуть резину, да?» «О, я не против за что-нибудь потянуть», — сказал он с озорным блеском в темных глазах. Я рассмеялась. Это был громкий хохот. Я почти уверена, что это что-то непристойное. Я чувствовала, что в нашу сторону уже стали коситься, но не могла сдержаться. Ты права. Меня предупредили быть паинкой рядом с женой Дона, чтобы не вызвать раскол между Нью-Йорком и Чикаго, — беспечно сообщил он. Не волнуйся, я никому не скажу. Матео подмигнул. Боюсь, для этого уже слишком поздно. «Думаю, снова пришла моя очередь», — сказал Данте, появившись рядом с нами. Его жесткий взгляд остановился на Матео, но тот, в свою очередь, казался абсолютно невозмутимым. Матео сделал шаг назад. «Конечно. Разве можно надолго оставлять такую жгучую красотку?» Он наклонился и поцеловал мне руку. «Я напряглась, но не из-за поцелуя, а из-за взгляда Данте, поэтому быстро вложила свою ладонь в его, слегка сжав». И тут же Ария оказалась рядом с нами. «Матео, потанцуешь со мной?» Он шагнул к ней, и Арии удалось ловко увести их подальше от нас с Данта. «Я думала, ты собирался танцевать со мной?» — выдавила я, всматриваясь в жёсткие черты лица Данте. Его глаза цвета неба остановились на мне. Он обнял меня и повел в танце. Я не была уверена, что его разозлило ревность или неуважение Матео. «Что он сказал?» — спросил, наконец, Данте. — Хм? Что тебя так рассмешило? — Может, все таки он ревновал. Непонятно почему, но эта мысль меня счастливила. Он шутил о резине. На лице у Данте отразилось понимание. — Ему надо быть поосторожнее. Угроза была очевидна. Хорошо, что Матео и Лука этого не слышали. — Я думаю, он немного на взводе из-за проблем с Джианной. Как я слышал, он всегда имел взрывной характер, даже до его помолвки с девочкой Скудери. «Ну, не все же такие сдержанные, как ты», — сказала я. Он приподнял брови, но ничего не ответил. Вскоре после полуночи мы с Данте откланялись. Отель предлагал нам свои самые дорогие апартаменты на ночь, но Данте предпочел вернуться домой, и я была этому рада. Мне не терпелось, наконец-то, оказаться у него дома, хотя, надо признать, я немного переживала из-за того, что он делил его спокойной женой. Наверняка дом полон воспоминаний. Бибиана скрестила пальцы, когда я проходила мимо неё, и я не смогла сдержать улыбку.